Глава 21. Женя. Тишина. Я лежу головой на груди Богдана и слушаю ровное биение его сердца. Он словно хронометр отсчитывает самые счастливые секунды моей жизни. Тук-тук. Я счастлива. Тук-тук. Я вновь любимая и люблю. Тук-тук. Что будет дальше? Длинные пальцы Богдана лениво выводят что-то на моем плече. Закорючки, линии, круги. Кажется, он просто рисует волшебные метки на моей коже. Жень, я должен признаться. Вдруг, говорит он, и его голос отдается вибрации во все мое тело. Ты можешь считать меня лжецом, но... У меня не было никого после тебя. Я фыркаю. Да, ты прав. Он напрягся. В чем? Я поворачиваю голову, смотрю на него снизу вверх. «Ты тот еще лжец!» Я серьезно хмурится. «Магдан, я не стану злиться. Ведь это я бросила тебя. И это нормально, что ты пытался жить дальше. В конце концов, именно в этом и был смысл. Он проводит рукой по моим волосам, зарывается пальцами в пряди, перебирая их и закручивает тугими пружинками. Да, но у меня не получилось. Я чувствую, как его грудная клетка вздымается как он глубоко вздыхает, прежде чем снова заговорить. «Моя жизнь стала на паузу в тот самый момент, когда я покинул эту квартиру. Я резко приподнимаюсь на локте, заглядывая ему в лицо. Постой. Так ты серьезно?» «Да». Он говорит это просто. Без лишней драматичности, без намека на браваду. Просто констатация. «Я пытался», — продолжает. «Владил девушек на свидание». Но эти встречи никогда ничем не заканчивались. Все эти женщины были бесспорно красивы, умны, самодостаточны. Но... но... но они не были тобой. Я сглатываю, чувствую, как где-то в груди разливается тепло. Провожу пальцами по его скуле, глажу уголок губ, целую его в кончик носа. Мне хочется затискать его до полусмерти, потому что... Идеальный, волшебный. «А как же твоя невеста?» Богдан моргает и снова хмурит густые брови. «Какая невеста?» «Ну, та, что была с тобой в баре». Поджимая губы. «Та, к которой ты убежал тогда». Богдан вдруг хохочет, запрокинув голову. «Ох, Женя!» Он потирает лицо ладонью, усмехаясь. «Это Анника». «Анника?» «Да, мы познакомились на конференции. Она педиатр». Мы подружились, а потом черт меня дернул познакомить ее с Андреем Лосевым. Помнишь его? Они влюбились, она приехала сюда, чтобы выйти за него замуж. Лемур, все дела. Я выдыхаю с облегчением. Надеюсь, что Богдан моей реакции не заметил. Ни невеста, ни невеста. А ты ревновала, да? Нет, совсем нет. Врушка! Щелкает меня по носу. Она не в моем вкусе. Очень ранимая девочка. Я предпочитаю женщин, которые могут составить конкуренцию бульдозеру. Тех, что решают в одиночестве биться с онкологией, например. Ха-ха, очень смешно. Но почему тогда ты ходишь с ней в бар, а не Андрей? О, там все сложно. Жизнь с закоренелым русским холостяком оказалась не так проста, как Аннике казалось. И вот теперь я изо всех сил пытаюсь их примирить, потому что чувствую свою ответственность. Ты всегда таким был, прижимаясь своей щекой к его щеке. Ответственным. Он сжимает меня крепче. Да, и поэтому ты устранила меня из своей истории. От жгучего стыда закрываю глаза. Прости. Мы так или иначе будем возвращаться к этой теме, пока она себя не исчерпает. Тихо говорит он. Мы замолкаем, в воздухе повисает напряжение. Он прав. Да, нам нужно будет многое обсудить, но только не сейчас. Женя когда ты в последний раз делала проверку организма. Я съеживаюсь. Привычный узел страха скручивается змеей в груди, распространяя яд. Год назад, шепчу я. И? Я не хочу говорить об этом. Пытаюсь выкрутиться из объятий Богдана, но он не позволяет, крепче вцепляется в меня, придвигая вплотную. Переводит взгляд с моего лица на ключицу, на кожу, под которой угадывается слабый шрам от порта. — Ты знаешь, не хуже меня, что болезнь может вернуться, — говорит Богдан мягко, но настойчиво. — И лучше обнаружить ее на ранней стадии. Прячу глаза. Я знаю. — Тогда в чем дело? — В чем дело? Наверное, понять меня сможет лишь тот, кто через это уже проходил. Я не знаю, просто иногда мне кажется, что лучше не знать. Богдан не отвечает сразу, но чувствую, как весь он напрягается, превращаясь в камень. Его пальцы, шагая по изгибу шею, замирают на подбородке и поднимают мое лицо, заставляя посмотреть на него. — Твой страх понятен. — Это нормально. Бояться, что с тобой что-то не так, но нам нужно это сделать. Я моргаю. Нам. Да, Женя. Теперь нам.